А, по твоим словам, ты обнаружил его в пятницу. Чего он хотел? У него было несколько вопросов, срочно требовавших ответа. Ресторан, где подавали завтраки, начал наполняться людьми. Большинство посетителей — громогласные южноафриканцы с толстыми животами. Луиза заметила, что Нунью все больше раздражается. Я никогда не хожу сюда. Здесь нет правды об этой стране. Сидишь, словно во Франции или в Англии, или даже в Лиссабоне. Здесь бедность... убрана с глаз долой на нее наложен запрет сегодня я перееду хендрик никогда бы не сунулся сюда без причины какой встретиться с матерью и попросить ее выехать из гостиницы давай посидим снаружи он встал не дожидаясь ее согласия и быстро пересек террасу прекрасный человек сказал официант клуизе говорит то о чем другие молчат но он ведет опасную жизнь в каком смысле правда всегда опасна но у нее досилва не боится Он бесстрашный человек. Нунио стоял, облокотившись на парапет, отрешенно смотрел на море. Луиза стояла рядом. Солнце заслоняло раскрытая маркиза, едва заметно шевелившиеся на ветру. Он задал мне свои вопросы. Вернее, это были не вопросы, а утверждения. Я сразу понял, что он напал на какой-то след. Что за след? Нунио нетерпеливо тряхнул головой. Не хотел, чтобы его прерывали. Наша первая встреча чуть не стала катастроф Он явился в редакцию и спросил, не желаю ли я стать его Вергилием. Я не очень-то прислушивался к его словам, но Вергилия и данта знал и решил, что передо мной великовозрастный студент, по какой-то необъяснимой причине надумавший отличиться. Ну и ответил, как обычно в таких случаях, послал его к черту, мол, не мешай работать. Тогда он извинился сказал, что не ищет никакого Вергилия. Он ведь никакой не Данте. Он просто хочет поговорить. Я поинтересовался, почему он пришел именно ко мне. Он ответил, что связаться со мной ему посоветовал Лусинда. Но в первую очередь потому, что все, с кем он говорил, так или иначе упоминали мое имя. Дескать, я сам подтверждение того, как безнадежно сейчас обстоят дела. Я практически единственный человек, который ставит под сомнение происходящее злоупотребление властью, коррупцию Я попросил его подождать, пока я закончу статью. Он молча сидел на стуле. Ждал. Потом мы вышли на улицу. Моя редакция расположена в дворовом гараже. Сели на бензобаки, из которых сооружены две неудобные скамейки. На них хорошо сидеть, потому что отдыхая устаешь. Спина болит от лени. Только не у моего отца. Он был лесорубом. Его спине пришел конец, но уж точно не из-за лени. Нунью до да Силва, казалось, не слышал ее реплики. Он прочитал несколько моих статей о спиде и был уверен, что я прав. В чем? В причинах эпидемии. У меня нет ни малейших сомнений, что болезнь связана с мертвыми шимпанзе и людьми, питавшимися мясом обезьян. Но что вирусу, способному так умело скрываться, прятаться, мутировать и постоянно возникать в новом обличье, никто не помог появиться на свет. Я верить отказываюсь. Никто не убедит меня, что этот вирус не появился в какой-нибудь секретной лаборатории, одной из тех, какие американский режим напрасно искал в Ираке. А какие-нибудь доказательства существуют? Нетерпение Нунью до да сил переросло в нескрываемое раздражение. Для того, что, само собой разумеется, не всегда тотчас нужны доказательства, рано или поздно они находятся. То, что говорили в свое время старые колонизаторы, по-прежнему актуально. Африка была бы раем на земле, если бы не все эти проклятые африканцы, живущие здесь. ВИЧ-инструмент истребления черных на нашем континенте. Конечно, часть гомосексуалистов США и прочих живущих «Обычный, приносящий удовольствие сексуальной жизнью, тоже попадается в эту ловушку, но это не более чем побочное явление. Цинизм те, кто мнит себя властителями мира», — так же думал и сам Хенрик. Но добавил кое-что свое. Я помню дословно. «Африканские мужчины истребляют женщин». Что он имел в виду? «Женщины мало что могут сделать, чтобы защитить себя». доминирующее положение мужчин на этом континенте чудовищно. Здесь господствуют патриархальные традиции, которые я ни в коем случае не хочу оправдывать. Но это отнюдь не дает права западноевропейским лабораториям убивать нас. Что было потом? Мы проговорили, наверное, около часа. Он мне понравился. Я приложил ему написать об этом в европейских газетах, но он сказал, что еще слишком рано, пока не время. Я хорошо помню.